Игорь Родионов «Хаос Констракшн» Санкт-Петербург, 1995 год На узкую ладонь Алисы медленно опустилась снежинка. Хрустальные грани тонко искрились, отражая льющийся из редких окон свет. Поднеся руку к лицу, Алиса внимательно вглядывалась в переливающиеся искорки. словно пытаясь выведать скрытую в них загадку, получить ответ на незаданный ещё вопрос. Хмыкнув, Макс тоже вытянул руку. Сразу же две или три невесомые снежинки робко коснулись его кожи, чтобы через пару секунд превратиться в холодные капельки. Спасибо тебе, Макс, проговорила Алиса, по-прежнему глядя на свою ладонь. Если бы не ты, затоптали бы меня. Вообще-то Макс не из героев. Сам от себя такого не ожидал. Он просто разглядывал разложенные по прилавку дискеты, когда на рынок налетели скинхеды. Переворачивали лотки с выставленным товаром. Мощными гриндерсами втаптывали в снежную жижу сбитые с прилавка шарфы и шапки, наборы косметики, детские игрушки. Сначала Макс попятился в сторону. Подумалось, его-то не тронут. Нужно лишь подождать, скоро всё закончится. Беспомощно взмахнув руками, мимо него пролетела и рухнула спиной на землю худенькая девушка, одетая в кожаную косуху с блестящими заклёпками. Нижнюю часть её бледного лица закрывал широкий красный шарф. Густые и сине-чёрные волосы разметались по истоптанному снегу, совсем рядом с ногами мечущихся в панике посетителей рынка. От удара у девушки выбило дыхание, и она смогла лишь молча взглянуть на Макса. И столько незаслуженной обиды было в этом взгляде выразительных карих глаз, столько робкой надежды на помощь, что Макса словно током прошибло. Подскочив к ней, Он резко оттолкнул несущегося напролом скинхеда, на мгновение ощутив твёрдость мышц под короткой чёрной курткой, и ухватив девушку под локоть, оттащил в сторону, помог встать. Бритоголовый, опешив от такой наглости, занёс мощный кулак с разбитыми костяшками. Ты что, сука? Гортанные крики, раздавшиеся сбоку, заставили его резко обернуться. Целая толпа крепких кавказцев, вооруженных палками и цепями, вывернула из-за угла и помчалась на них. — Валим! Живо! Придя в себя, звонко выкрикнула девушка и толкнула Макса в сторону. И они помчались, огибая прилавки и испуганных прохожих. Выскочили за ворота рынка, пробежали несколько дворов и остановились отдышаться только здесь, в маленьком темном сквере. Поудобнее устроившись на спинке полуразломанной скамейки, Макс пошевелил задубевшими пальцами на ногах и с тоской взглянул на свои кеды. Не разваливается еще. Всю зиму в них отходил. Кажется, вот тут слева подошва отходит. Надо не забыть подклеить. Вынырнув, наконец, из своего шарфа, Алиса посмотрела на небо. Макс впервые увидел ее лицо целиком. Макс. Застёрный подбородок, очёные скулы, бледный рот уголком. В нижнюю губу вставлено серебряное колечко. Чистое и живое лицо, на котором иногда мелькает неуловимое, трогательно детское выражение. В прямоугольнике неба, стеснутого хрущёвками, из бездонной черноты прямо на них опускались хрупкие снежинки, безмолвно кружась в беспорядочном танце. Красиво как. Выдохнул Макс облачко пара. Ага. Как заставка в Norton Commander. Повела точёной бровью Алиса. Ну синяя такая программа, чтобы файлы копировать. Ты в теме? В теме? Не, вообще-то на программиста учусь. Вздохнув, ответил Макс. Пока ещё учусь, хоть и задолбался. От чего? От нищеты. Мой сосед 2 года назад бросил институт и пошёл на овощебазу работать. И теперь вот уже тачку прикупил. Ремонт в квартире затеял. Что-то они там мутят, крутят, конечно. Но бабки-то он рубит. А ты? А у меня стипендии 10 баксов. Едва на проездной хватает. Думаю тоже бросить всё к чёрту. Программеры только в Америке нужны. а нищебродом мне быть надоело. «Хаос. Так я это называю. А тех, кто сдался, я называю жертвами хаоса. И твоего соседа в том числе. Ты тоже такой?» «Я не жертва. У меня полно идей, но кому они нужны?» Закипел Макс. «Быть жертвой — это делать то, что никому не нужно». и жить при этом в нищете. Да? И что за идеи? Не думаю, что ты поймешь. А давай попробую. Начнем с того, что для нормального программирования нужен мощный компьютер, в идеале пентиум, а у меня дома тормозной 286-й с черно-белым экраном. Ах, я жертва хаоса! Ах, у меня черно-белый комп! Ах, мои идеи никто не понимает, ехидно пропела Алиса, а затем подытожила: Если не можешь ясно сформулировать свою мысль, то ты не программист. Иди на овощебазу. Да сама ты иди, разозлился Макс, вскакивая со скамейки. Разобеди меня, если я не права. Я читал, что в Америке бывают фестивали, где проходят соревнования программистов. Если бы у нас такое замутили, то я бы развернулся. Вот, например, идея номер 1. Когда скачиваешь по модему фотку какую-то, то бывает, связь обрывается, и тогда картинка битая получается. Из неё целые квадраты или полосы выпадают, и ничего не видно. И что за фотки такие ты скачиваешь? Невинным голоском поинтересовалась Алиса, а затем посерьёзнила. Так в чём идея-то? Понимаешь, Целую мелодию можно описать с помощью всего нескольких нот. Вот и с картинками так же должно быть. Нужно только общую закономерность найти. Найти ноты, которые объясняют то, что мы видим. Легонько дунув на ладони, Алиса позволила снежинке закончить свой полет, спрятала руки в карманы косухи и задумчиво произнесла. — Я могла бы сказать, что это невозможно, но не скажу. Бывает, что и параллельные грани пересекаются. Всё зависит от приложенных усилий. А про американский фестиваль я раньше не слышала. Если у нас будет такой, я обязательно загляну. А ты? А ты иди на овощебазу, Макс. С этими словами Алиса вскочила, сгребла со скамейки пригоршню снега и запустила им в Макса. Со звонким смехом отбежала на безопасное расстояние, выкрикнула: "Или ты опять ничего не понял?" Вот дура. Да что у тебя в башке-то? отплювываясь, закричал Макс ей вслед. Порядок. В башке у меня баланс и порядок. Так я это называю. Часы Монтана тихонько тренькнули, начиная выводить звенящую мелодию будильника. Отработанным движением Макс мгновенно вытянул руку, вдавил кнопочку. Часы смолкли. Всё спокойно. В квартире тихо. Мама в соседней комнате спит. Загудел вентилятор в системном блоке. Зашуршал, разгоняясь жёсткий диск. Раньше при каждом включении ещё громко пищал встроенный спикер, но Макс его отыскал и выкрутил. 6:00 утра оптимальное время, чтобы подключиться к Fidonet. В остальные часы дозвониться на узел к которому подключён Макс, практически невозможно. Так что приходится вставать пораньше. Застучал номер набиратель. Занято. Застучал снова. Ага, есть модем, ответивший на той стороне, тихонько свистнул, указывая опорную частоту. И сразу же телефонная линия заполнилась верещанием цифровых приветствий, втиснутых в звуковые сигналы. Установив подключение, компьютер скачал пакеты с сообщениями, предназначенными для Макса, и отсоединился. Теперь до узла может дозвониться другой юзер, чтобы получить и отправить свою порцию данных. Макс пробежался по списку конференций, пытался вникнуть в текст, но вскоре осознал, что не понимает прочитанного. Все мысли крутились вокруг Алисы. Этот странный разговор с глупым окончанием. И девчонка странная. Всё странное. И взгляд её в душу запал. А не влюбился ли ты часом, балбес? спросил себя Макс. Хоть с чего бы? Разве что совсем немножко. Просто с ней интересно болтать. Увидеться с ней хочу. И в глаза взглянуть тоже очень хочу. Черт, все-таки зачитался. В сети не утихают баталии по поводу скорого выхода Windows 95. Одни ожидают революции в индустрии, другие предрекают полный провал по сравнению с надежной ОС-2. А остальные просто спорят, лишь бы поспорить. Бросив взгляд на часы, Макс понял, что уже катастрофически опаздывает на первую пару. Щелкнул тумблером компа, Схватил сумку с учебниками и помчался. Между третьим и вторым этажом левый кед все-таки не выдержал. С едва слышным треском подошва отслоилась почти целиком, удерживаясь лишь на пятке. Макс, несущийся вниз огромными прыжками, даже не сразу понял, что произошло. Нога запнулась, будто кто-то с силой дернул ее в сторону. И Макс полетел вниз. Вниз, прямо на кучу строительного мусора. Это сосед, затеявший ремонт с перепланировкой, выволок хлам из квартиры, да так и не убрал. Вниз, прямо на ощерившиеся острыми углами пыльные кирпичи. В кабинете было холодно. Пахло хлоркой и чем-то кислым, а ещё спиртом. Палец, видишь, сколько. Шея болит, а спина Ноги можешь согнуть? За пальцем следи. Глаза не закрывай. Сильно тошнит. Над Максом склонился широкоплечий мужчина лет 50 с короткой стрижкой и густыми седыми усами. Сильными руками что-то пощупал, аккуратно повернул голову в одну сторону, в другую. Похоже, дружок ты в рубашке родился. Небольшое поверхностное рассечение. Я даже зашивать не стал, просто края обработал и пластырем стянул. Хотя прическу тебе пришлось попортить. Но лучше так, чем в белой тапочке, верно? Что случилось?» Слабым голосом спросил Макс, борясь с тошнотой. «Чудо случилось?» Совершенно серьезно ответил врач, по-прежнему внимательно вглядываясь в глаза Макса. «Сосед твой». который тебя нашёл и привёз, рассказывал, что рухнул ты прямо на груду битого кирпича. Аккурат веском приложился. Да только под головой у тебя перья оказались. Перья? Как это? Понятия не имею. Может, ты голубь? Предавить умудрился. Или там подушку кто-то вытряхнул? Мне откуда знать? Сев за стол, врач углубился в заполнение каких-то бумажек. изредка задавая короткие вопросы. «Студент? Где учишься?» «Ого! А у меня сын ваш институт закончил». «На каком факультете? На программиста, что ли?» «И как учеба?» «А я на компьютере только играть умею. Мне сын отдал свой старый 286-й с игрой внутри. Слышал про Волфен Стейн?» «Очень мне нравится. Это ж надо, как по-настоящему все сделали». Меня, кстати, Андрей Иванович зовут. Лёжа на кушетке и глядя в потолок, Макс тихо отвечал и постепенно приходил в себя. Вот только помрачнел врач. Зависает часто. Вырубать приходится. Эта память забита. Надо загрузочные файлы настроить, убрать ненужное. Ты знаешь, студент, Это из человека я могу что-то убрать, нужное и не очень. А вот из компьютера едва ли. Ну вот, держи пластырь. Лапать свой обмотаешь. Можно я полистаю? Спросил Макс, заметив на стуле неподалёку знакомый логотип Gaudamus, городской студенческой газеты. По пятницам её свежие номера бесплатно раздают на выходе из института. «Но на всех желающих, конечно же, не хватает». «Не можно», — буркнул врач. «Лежи пока ровно. Через часик отпущу тебя. Тогда и газету возьмешь. Мне она без надобности». «Забыл кто-то, наверное». Когда студент, наконец, попрощался и уковылял, врач еще какое-то время заполнял бумаги. Затем с хрустом потянулся, И покрутил головой, разминая затекшие мышцы. Заметил, как что-то блеснуло под кушеткой. Подошёл, поправил сбитую простынь, наклонился и поднял с пола электронные часы Montana. Похоже, от удара замок на браслете разошёлся, и часы соскользнули с руки студента. Значит, скоро ещё увидимся, усмехнулся Андрей Иванович и заметил перо забившиеся в щель между кушеткой и стеной. Снежно-белые, мягкое и упругое. "Нет, студент, таких голубей не бывает", пробормотал врач и аккуратно спрятал перо в карман халата. Чтобы не маячить перед мамой с пластырем на виске, Макс сослался на огромное количество учёбы и заперся в своей комнате. Быстренько просмотрев газету и не найдя ничего интересного, разложил её на полу. Сверху поставил порванную кеду и принялся за ремонт подошвы. Протёр, зачистил, затем густо намазал моментом, щурясь от едкого запаха. По инструкции нужно подождать 5 минут, а потом крепко прижать. Для этой цели у Макса есть пудовые гири. Так что за ночь подошва схватится накрепко. Пока руки работали, взгляд то и дело выхватывал абзацы из газетного разворота. Посетит группа Агата Кристи. Концерт состоится в Дворце спорта Юбилейный уже в июле. Золотой ангел скоро вернётся на шпиль Петропавловского собора, а то, почему работы по реставрации фигуры хранителя города затянулись на целых 4 года? И вдруг заметил в углу объявление, набранное нарочито грубым пиксельным шрифтом, стилизованным под терминал командной строки. Приходи на DemoFest. Первый российский фестиваль цифрового искусства. Прими участие в битве алгоритмов. Выиграй цветной монитор. Адрес в реале: улица Плеханова 36. Адрес в Fido 2.2.5098/4.48. Время 20 мая 15:00. Макс ворочился в кровати, тщетно пытаясь заснуть и мечтал. Алиса ведь говорила, что если такой фестиваль состоится, то она придёт. А значит, он её там отыщрит. И на этот раз сразу возьмёт номер телефона. А еще Макс обязательно выиграет, выиграет, чтобы все доказать этой девчонке и чтобы получить приз. Такой монитор можно продать за 400 баксов, не меньше. Половину маме отдаст, а на оставшиеся купит себе новые кроссовки и Алису в кино пригласит. А потом они пойдут гулять по набережной. Она будет говорить какие-нибудь колкости, а Макс шутить в ответ. и ловить ее взгляд. Отбивая пальцы о от тугую клавиатуру, вглядываясь в дрожащее монохромное изображение, Макс писал программу. Алгоритм, который он давно обдумывал, строчка за строчкой превращался в код. Строчка за строчкой и ошибка за ошибкой. Out of memory, точка. Stack overflow. Что за черт? В ярости вскакивая, Макс... Раздражённо мерил шагами комнату. В ушах звучал ехидный голосок: "Иди на овощебазу". Прижавшись к окну, смотрел на улицу: свет, люди, объекты, изометрия перемещения. Как всё это описать единой системой? Да ещё на древнем компе. Рухнув на кровать, глядел в потолок. На ум пришли слова врача про Вольфенштейн. Сложная трёхмерная игра, которая работает даже на самом простом компьютере. Смог бы он такое сделать? Или у него не хватает мозгов или силы воли? Вновь усаживался на скрипучий стул, вновь вглядывался в мерцающий экран. За день до фестиваля Макс осознал, что упёрся в тупик. Видимо, это действительно невозможно. иначе кто-нибудь другой уже давно сделал бы нечто подобное Снова и снова, вспоминая разговор с Алисой, Макс прокручивал в голове её странные слова. Вспоминал, как пытался рассмотреть снежинку, но та сразу таяла, превращаясь в холодную капельку. Капельку без структуры. Без структуры. А структура снежинки описывается типичным фракталом. Макс бросился к стопке учебников, приготовленных к сдаче в библиотеку. Вот пухлый том математического анализа. Что тут написано? Фрактал. Это геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при изменении масштаба. При изменении масштаба. Метнувшись к компьютеру, Макс заколачил по клавиатуре, периодически отрываясь, чтобы прильнуть к учебнику. За окном уже стояли сумерки питерской ночи, когда работа была завершена. Готовая программа запустилась мгновенно, прочитала с дискеты и вывела на экран фото смеющейся девушки в косухе. Ух, и долго же пришлось искать в сети этот файл. А потом закодировала это изображение по-новому. разложила по ноткам и собрала вновь. И по всему выходило, что алгоритм работает даже в несколько раз лучше и быстрее, чем можно было ожидать. «Не-а, не пойду на овощебазу!» Проваливаясь в сон, расплылся Макс в улыбке. «Это было такое утро, когда просыпаешься и понимаешь, что сегодня ты победишь». что сегодня всё получится как надо. До фестиваля оставалось ещё несколько часов. Помаявшись в ожидании, Макс решил сделать дело, которое давно откладывал съездить в больницу и поискать часы. Наверняка ведь там потерял. Аккуратно убрал дискету в карман куртки, пригладил волосы, протёр кеды от пыли. Готов. В больнице его встретили неласково. Часы не знаю. Андрей Иванович сейчас занят на осмотре, подожди тут, буркнула медсестра и удалилась. Присев на обитую дермантином скамейку, Макс принялся ждать. Его наполняло ощущение спокойной уверенности. Даже врач на дежурстве тот же самый, что и в прошлый раз. Мне сегодня точно везёт. Ждать пришлось долго. Каждый раз, когда распахивалась обшарпанная дверь, Макс поднимал голову. Но всё время это была лишь хмурая медсестра. То выбегала, вынося пробирки, то забегала обратно с какими-то бумажками. Признаки анемии я и так вижу, доносился из смотровой раздражённый голос врача. Я другого понять не могу. Что с эритроцитами? Почему агрегация прыгает? Давай-ка ещё раз на УЗИ. Дверь снова распахнулась. На каталке, которую толкала медсестра, лежала светловолосая девочка лет 5 в застиранной пижаме. На мгновение показалось, будто мелькнуло что-то знакомое на её чистом бледном личике. Проезжая мимо Макса, девочка растерянно взглянула на него и слегка улыбнулась, и даже сделала движение, чтобы ручкой помахать. Какими судьбами, студент? Перед Максом стоял знакомый усатый врач. А я как раз тебе вспоминал. Девочку к нам привезли. Врач кивнул в сторону удалившейся медсестры. Из окна выпала с третьего этажа. Бабочку поймать пыталась. Врач запнулся слегка, а затем продолжил. Так вот, под ней тоже перья были. Нормально, да? Но ударилась крепко, конечно. Хотя кости целы. Ты за часами пошли, они в кабинете. Пока врач копался в ящиках стола, Макс стоял в коридоре и вертел головой по сторонам. Потёртый серый линолеум, зелёные стены с растрескавшейся штукатуркой, захватанные двери с намотанными на ручки полотенцами, чтобы плотнее закрывались. А врач продолжал «Деддумовская она. Забрать некому будет, так что на нашей скорой придется обратно везти, хоть это и не по правилам. Такая жизнь и студент. Я, знаешь, много всякого повидал, и у меня свое правило есть. Я всегда должен знать, я сделал все, что мог. Потому и сплю спокойно, а иначе никак». Наконец врач вышел к Максу, вручил часы. Хлопнул широченной ладонью по спине. Бывай, студент, а мне работать ещё. Присев на знакомую скамеечку рядом с выходом, Макс пытался подогнуть растянутую из-за щёлку браслета и невольно прислушивался к разговорам в смотровой. Андрей Иванович, девочку куда теперь? Вот Сузи новые результаты. «Ни черта не видно. Давление помири снова». «Скажи, малышка, у тебя что-то болит?» «Нет, мне спать хочется», — еле слышно ответила девочка. «Давление шестьдесят пять на сто, а пульс растет, уже девяносто», — раздался голос медсестры. «Плохо. Анализ крови где новый?» «Давление продолжает падать». Похоже на ушиб мозга и развитие гематомы. Вызывай бригаду, срочно в Раухфуса её передаём. Готовь бумаги. Застучал дисковый номер набиратель телефона. Вновь голос врача. Семён, что у нас с КТ? Когда заработает? Я знаю, что оборудование меняли. Вот у меня сейчас как раз случай, что я не вижу ни черта. Что значит в конце месяца? Там компьютер не работает. «Нафиг тогда томограф нужен!» Выслушал ответ, потом рявкнул. «Как я могу решать? Если у нее кровотечение в брюшной, то нужно оперировать прямо сейчас, а если гематома мозга — это к нейрохирургам!» Браслет не поддавался. Макс взглянул на циферблат. «Пора ехать. Как раз тогда успеет». «Ехать? Сейчас? Просто так взять и уехать?» встал подошёл к двери смотровой постучал чего тебе я услышал про проблемы с компом давайте гляну врач уже открыл рот для возражения но вдруг передумал и коротко распорядился маша вези на коты студент у нас 15 минут не больше за мной девочку положили на узкую белую лежанку которая медленно заехала внутрь огромной железной махины томографа. Ты только не шевелись и ничего не бойся, просто лежи, напоследок сказала ей медсестра. Хорошо, тихо ответила девочка. Я умею. Взглянув на неё через толстое стекло, Макс уселся на место оператора. Щёлкнул тумблер, басовито загудел вентиляторами компьютер. «Сам аппарат точно работает и снимки делает со всех ракурсов», — произнес врач за спиной. «Там все автоматически, а дальше программа должна быть специальная, которая эти снимки обрабатывает и единую модель формирует. Вот эту модель я должен увидеть, причем срочно!» Макс быстро набирал команды. Вызвал список каталогов. Пробежался по файлам. «Кажется... Вот что-то похожее. Запустил. Ошибка. Нет нужных компонентов. Не то, не то. Если у неё повреждение внутренних органов, то перевозить никак нельзя. Не тормози, студент. Я должен знать. Макс и не тормозил. Он уже понял, что нужной программы здесь просто нет, но также понял и другое. Он сделал ещё не всё, что может. потому что в компьютере оказался установлен модем. Решение пришло молниеносно. Андрей Иванович, а томографы везде одинаковые, и компьютеры тоже? Не везде. Но во многих наших больницах да. Звоните туда, где такой же. Пусть включают у себя компьютер и переведут в режим ожидания дозвона. Номер мне только продиктуйте. Ошло ещё 10 минут. Застучал модем, дозваниваясь до компьютера в 24-й городской больнице. Рядом врач по телефону объяснял. Верочка, это я. Тут компьютерчик сейчас подключится к твоему рабочему месту. Есть? Отлично. Мы будем у себя делать промежуточные снимки и передавать их к тебе, а ты смотри в своей программе. Нужно убедиться, что пациент транспортабелен. Установка в соседнем кабинете загудела. Лиженко с девочкой медленно заехала внутрь. В компьютер один за другим посыпались файлы. Сотни файлов несжатых данных. Для передачи каждого из них по модему потребуется часа 2. Это ещё если линия связи не оборвётся. Чего замер студент, там ничего не видит? У Макса вспотели подмышки. Так всегда бывает, когда он усиленно думает. Нет, такие огромные изображения передать по модему просто невозможно. Невозможно. Выхватив из куртки дискету, вставил в дисковод, поколебавшись долю секунды, удалил изображение девушки в косухе. Оставшийся файл кодировщик загрузил на удалённый компьютер и запустил процесс передачи снимков. Скажите ей, что я отправляю данные сначала в грубом качестве. Но зато сразу. Атривист бросил Макс, быстро набирая команды. Пусть просматривает как есть. Если требуется уточнение, то я буду кодировать с большой детализацией и отправлять повторно. Вера, ты слышала? Работаем хорошо. Дальше. Дальше. Вдруг врач резко повернулся к Максу, зажимая под ухом тяжёлую телефонную трубку. Стоп, студент. Она просит предыдущую серию уточнить. Сделал. Теперь ждём. Загрузка пошла. Потянулись секунды, затем минуты. Андрей Иванович, машина из Раухфуса приехала. Там всё готово уже. Заглянула медсестра. Если гематома, то медлить, студент, долго ещё. Макс напряжённо сглотнул. Проценты загрузки сменялись непростительно медленно. Сквозь толстое стекло взглянул на девочку, неподвижно лежащую внутри огромной установки. Одни только ножки в старой пижаме видны. Лишь бы только связь не оборвалась. Лишь бы только его программа смогла справиться с обработкой таких огромных файлов. Еще немножко. Есть! Рубашка на спине и под мышками пропотела насквозь. Верочка, осмотри внимательно. Всё у тебя. Да. Понял. Действуем. Андрей Иванович резко встал. Маша, вызывай анестезиолога и готовь операционную. У неё разрыв селезёнки, двухмоментный, поэтому на УЗИ не видно было. И срочно кровь для переливания. На исцарапанной дискете, выработавший весь ресурс за какие-то полчаса, Ещё остались файлы. Размытые снимки, сделанные тонкими рентгеновскими лучами. Наверное, эти файлы ещё можно прочитать, хотя кому они нужны? В любом случае, они точно никому не нужны на фестивале. И сам фестиваль уже давно закончился. Когда девочку увезли на операцию, некоторое время Макс обессиленно сидел, уставившись в выключенный монитор. Адреналин схлынул, оставив после себя головную боль и опустошённость. Вышел на улицу, но понял, что не может просто так уехать, что судьба этой незнакомой девочки сейчас для него стала почему-то важнее, чем все остальные дела. И Макс ждал, сидя на скамейке перед больницей. Медсестра, вышедшая покурить, взглянула на него, но ничего не сказала. мимо проходили новые пациенты. У кого-то сломан палец, кого-то покусала собака. Лёгкие облачка постепенно сбивались в тучи. А Макс просто ждал. И только когда уставший врач дружески крепко пожал руку, к чувству опустошения добавилось ещё одно новое, неизведанное ранее ощущение тихой и глубокой радости. радости от того, что он смог. Он сделал всё как надо. Ну что, студент, день прожит не зря. Дождь хлынул, когда Макс уже подходил к дому. В кедах сразу захлюпало. Устало переставляя ноги, он понял, что предчувствие обмануло его во всём. И призрачный шанс встретиться с Алисой исчез безвозвратно. С того дня прошло больше 3 недель. Макс целиком погрузился в подготовку к экзаменам, наверстывая упущенное и строго запретил себе думать о девушке в косухе. Длинный телефонный звонок заставил отвлечься от учебника. Длинный, то есть междугородний. Ваш номер мне дал Андрей Иванович, наш общий знакомый, произнёс в трубке уверенный мужской голос. Меня зовут Вадим. Я являюсь учредителем одного, скажем так, проекта. Мы с коллегами создаём систему индексирования и поиска информации в интернете. Да и что? Меня заинтересовала ваша программа, Максим. Можете в двух словах объяснить суть алгоритма? Там всё просто, в общем-то. Я понял, что любое изображение состоит из деталей разной степени значимости. Силуэт или фон это всегда основа. грубое и низкочастотное. А на неё сверху слой за слоем накладываются подробности, чем дальше, тем точнее. То есть вы классифицировали, а затем ранжировали информацию с учётом значимости. Можно и так сказать. Это матричный анализ из теории фракталов. В результате из разрозненного набора данных формируется точный порядок. Хм. Так называемый принцип house construction. И что вам это даёт, Максим? Получается, что даже при медленной связи картинка почти сразу появляется на экране, а затем по мере загрузки данных изображение продолжает уточняться. Звучит любопытно. Как насчёт поработать вместе? Наш офис находится в Москве, но вы могли бы к нам присоединиться по сети, что скажете? Заплати не обедим. Я бы с радостью, но только у меня компас совсем старый, и интернет не подключён. Это как раз наименьшая проблема. Завтра я буду в Петербурге. Давайте встретимся и обо всём договоримся. Конечно. Спасибо, только и смог вымолвить поражённый таким поворотом дел Макс. Нет, это вам, помолчав С чувством произнёс Вадим. Вам спасибо за Алису. Алису? Да, так зовут девочку, которую мы хотим удочерить, которую удалось спасти благодаря вовремя поставленному диагнозу. По пустынной узкой улочке, не спеша идёт стройная девушка в косухе. Город умытый ночным ливнем медленно просыпается. Майское солнце освещает жестяные крыши и мокрые скамейки. Пробегает по дорожкам скверов и детских площадок. Теплыми бликами гладит одинокий шпиль Петропавловского собора. Девушка улыбается, подставив в небо чистое открытое лицо. Бледные губы шепчут, еле слышно. Ты обязательно встретишь ее, ту самую, чей взгляд не сможешь забыть. Все поймешь, когда по коже побегут мурашки, и неважно, какое у нее будет имя. Яркий солнечный свет заливает все вокруг, стократно отражаясь от мокрого асфальта и умытых окон. Хрупкая фигурка почти теряется в этой ослепительной яркости. В едва различимых контурах кажется, будто за спиной у девушки расправлены мощные белоснежные крылья. Мощные крылья. но надломленные потерявшие почти половину перьев